Глава 39. Сенсор. «Хреново!» – хмыкнул Рой. Саша помолчала, а затем предложила: "Слушай, а давай поступим проще. Я тебе Аньку дам. Она не следака, скорее, ищейка, слабее, специфичнее, но здесь рядом и не ныкается, как я. Да и вы знакомы". Валяй, согласился Рой. "Чего ж ты сразу? Извини". Саша развела руками. «Мне очень нужны те две змеи. Тебе сейчас с ребятами все равно податься некуда. Подожди здесь до утра. Там и Анька как раз подтянется. А вот это мне уже нравится», – приободрился Рой. «Так бы и сразу. Ребята, курим. На сегодня отбой». Сзади подошла Настя. Рой как-то запоздало понял, что уделяет работе слишком много внимания. Кольнула совесть. «Все», – подумал он. «До завтра никакой работы и даже обсуждений». Утро началось с блаженной неги. Рой тихо оделся, вышел на улицу, глотнул свежего воздуха и столкнулся лицом к лицу с фигурой в черном. «Бог в помощь! Надеюсь, ты не собираешься умирать?» — ухмыльнулся гробовщик. «Твою мать!» — дернулся Рой. «Здорово, гроб! Ты меня напугал!» Гробовщик добродушно хмыкнул. «Представляешь, Рой! Я сижу, пью пиво, размышляю о вечном» думаю кого бы убить в общем наслаждаюсь жизнью и тут приходит ко мне один тип говорит что он посредник к моему величеству предлагает заказ и передает конверт я открываю и как думаешь что вижу меня пожал плечами Рой. бинга в точку радостно воскликнул гробовщик все именно так причем представь себе заказчик старательно шифруется платит часть в письме остальное потом «Сплошная таинственность. Не знаешь, кто?» Рой пожал плечами. «Три дня, и я смогу назвать имя. Или имена?» — сказал он. «Не раньше». Гробовщик хмыкнул. «Этот таинственный мистер Икс...» «Нет, мистер П. Сказал, что у тебя есть что-то, чем ты хочешь перебить половину народа в улье и стать паханом в хате. А почему П?» — не понял Рой. «Потому что придурок», — ответил гробовщик. «Икс уже как-то затерто». А можно бы баран? Рой не выдержал и заржал. Я помню, как в последний раз отбивался Чаалый. Гробовщик посерьезнел. Рой, насколько правдоподобно то, в чем меня старается убедить какой-то пассивный гомосексуалист? Рой сел на крыльцо, помедлил, а потом сказал. Правдоподобно ровно настолько, что такая вещь есть. Это компромат на влиятельных людей улья. У меня его нет. Получать тоже не стремлюсь. «А у кого он?» Напрягся гробовщик. «Садись, слушай». Говорили долго. «Знаю я этого типа», — задумчиво сказал гробовщик. «Лично не встречались, поэтому он еще жив. Но слышать слышал. Знаешь, есть одно «но». Почему заказ поступил только на тебя, а не на вас двоих? Я вижу только одну причину. Его уже поймали. Хотелось бы знать, кто» и говорил, что узнаешь, где прячется Чалый. Интриган ты еще тот, но в последний раз даже не имел представления, как это сделать. Ты понимаешь, что делаешь сейчас». Рой помедлил и кивнул. «Несколько дней», — сказал он. «Я хочу кое-что проверить, а после дам знать тебе. Все, что узнаю». Гробовщик хмуро кивнул. «Польщен, что в этот раз ты веришь мне на слово», — оптимистично заметил Рой. «В прошлый раз мне пришлось излагать тебе свои планы». Гробовщик помолчал и сказал. «Улей, это такая отвратительная пасека, что приходится развлекаться как можешь. Где, кстати, твой папаша? Хочу переговорить с ним, пока есть время». Из открытой двери вышла Саша. «Рой, Анька здесь. Принесла новости. Поговорить надо». Гробовщик посмотрел, будто рентгеном. «Говори так». Сориентировавшись, тут же сказал Рой. «Это гробовщик». Саша внимательно посмотрела на него, потом на Роя и сказала. «Твоего рыжего знакомого замели. Отделали, мама, не горюй, и повязали. Теперь он сидит в магните. Этот урод-баклан решил его продать тому, кто заплатит больше. Уже повестил кого только мог, и собирается нажиться на этом. При этом активно распускает слухи, что тот где-то заныкал часть своего имущества. «Накручивай цену, сукин сын», — сказал Рой. «Я тоже так думаю». — согласилась Саша. — Немалыми деньгами пахнет. И дерьмом. Гробовщик слушал с интересом. — Рой, кто это? — спросил он. Возникла неловкая пауза. — Как соврать ментату? — Я Саша, — помрачнев ответила она. Гробовщик пристально посмотрел на нее. По его лицу, закрытому полумаской, нельзя было догадаться, понял он что-то или нет. — Помни, Рой, несколько дней. — сказал гробовщик и, развернувшись, зашагал прочь. — Фух! — выдохнула Саша. Он сделал вид, что не понял. — Пошли к Аньке. Привет! — Рыжая Анька, как раньше, была живчиком. — Переспал со мной и свалил? Рой побурел. — Как? У нас же... — начал он. Анька звонко засмеялась, подбежала к Насте и чмокнула ее в щеку, по очереди обняв каждого. — Где горит? — спросила она. — Аня, какие у тебя способности? — спросил батя. — Удовлетворительница, — тут же ответила девушка и прыснула, глядя на его лицо. «Автомеханик — Автомеханик? Уайт покраснел. — Поиск? — спросил Рой. — Эх, что за мужики пошли? — протянула Аня. — А всякой ерунде спрашивает Ну, будь уже настоящим мужиком. — Спроси, какого размера у меня титьки? Или целка я, или нет. Хотя бы что вечером делаю. Или есть ли у меня парень? Теперь уже против воли улыбались все. «Радиус поиска чуть больше трёх километров». Без прихода продолжила девушка. «Определяю координаты с точностью до метра. Если цель дальше трёх километров, могу только указать направление. Для поиска мне нужен человек или предмет. Принцип один. Несколько предметов лежат вместе, обладая чем-то типа излучения. Как только кучу растаскивают, я беру один, и для меня все остальные части как бы подсвечиваются таким же излучением». «А люди могут быть такими излучающими предметами?» — спросил Рой. — Могут, — подумав, ответила Аня. — Фонить будут. И тем же фоном станет нести от предметов, которые были близко к телу не менее месяца. Я касаюсь человека и нахожу его вещь. Или наоборот. Беру вещь и нахожу человека. Фонит от обоих одинаково. Рой широко улыбнулся и переглянулся с батей. — Похоже, мы выполним план сверхурочно, — хмыкнул Яр. — Эй! — Аня топнула ногой. — А про никто так и не спросит?